Глава 13. Планета Эдал, город Рико. Профсоюз мусорщиков. По возвращении Тоти первым делом приехал в свой офис. Он вызвал туда капитана Танира Найла и командира абордажников Бесоева. «Итак, господа, я очень доволен вашим подарком мне. Вы неплохо поработали, и я решил выдать вам небольшую премию. Можете еще несколько дней отдохнуть здесь, а потом у меня для вас будет новое задание. Через две недели из Ангарской империи должен прийти корабль с очень ценным грузом. Мимо нас он пройдет транзитом, вглубь нашей империи». «Перехватить его на Аратанской территории опасно, поэтому вы должны захватить его в нейтральном космосе. Его маршрут у меня есть, так что не ошибетесь. Через неделю вы должны быть в системе RG-15752». Отпустив их, тот отправился на свою виллу. На ней, расположенные далеко от города, были обширные подвалы, где частенько содержались проштрафившиеся перед ним люди. Сейчас там находился экипаж захваченного мусорщика. Тотти прибыл на свою виллу, предвкушая, как он будет наказывать посмевших уйти из его профсоюза людей. Частью их голов он хотел пополнить свою коллекцию. Жизнь налаживалась, и она прекрасна, думал он, спускаясь в свой подвал. Похоже, полоса его неудачи заканчивается. Другие боссы приняли решение помочь ему. Его подчиненные поймали и привели к нему часть сбежавших от него работников. Его доверенный человек передал ему план полета корабля контрабандистов. Хотя последнее еще, как сказать, в обычном случае Тоти и не подумал бы напасть на него. Но не сейчас. Последние неудачи очень сильно подорвали его финансовое состояние. Конечно, помощь других мафиози с флотом будет неоценима. Но ведь потом эти корабли придется отдать назад, закупка новых затратна. А тут еще и его работники сбежали. Найти новых не так просто, если только искать дурачков из центра беженцев. Найти новичков, ничего не знающих о действительности, и быстро составить с ними контракт под протокол. Это можно было считать иронией судьбы, но именно Тотти скупил на аукционе выставленные там его сбежавшими работниками корабли. Он лично осмотрел захваченный корабль мусорщиков и пришел от него в полный восторг. Вот только доставать такие же для своих людей будет очень дорого». Но это все потом, а сейчас надо обдумать план захвата корабля контрабандистов. В случае неудачи или если информация об этом дойдет до хозяев груза, у него будут крупные неприятности. Картель «Ментор» такие наезды не прощал, поэтому свидетелей остаться не должно. Ставки были очень велики. Груз биоактивных веществ из Ангарской империи стоил несколько миллиардов, и в случае удачи позволит ему полностью восстановить свой флот. Нейтральный космос. Транзитная система в одном прыжке от границ Аратак. Большой десантный крейсер класса «Пиратак» был переделан контрабандистами под свои нужды. Они убрали десантные помещения и сильно сократили ангары крейсера, вследствие чего получили довольно вместительный трюм. Конечно, по грузоподъемности получившийся транспорт сильно уступал обычному транспортному кораблю, зато значительно его превосходил по скорости и вооружению. От обычного пиратского корабля из переделанного транспортника или устаревшего военного он мог достаточно легко отбиться или удрать. Учитывая все эти обстоятельства, капитан Гекски был спокоен. Последний транзитный прыжок в диком космосе и дальше уже обжитые места. Выйдя из прыжка, его «шелка» привычно осмотрелась и стала готовиться к следующему. Когда увидела преследователя, это был тяжелый артанский крейсер прошлого поколения. Не отбиться от него, не удрать контрабандист не мог, да и, как оказалось, работала глушилка гиперполя. Их скорости были практически одинаковы, но преследователь выпустил пару корветов, которые его легко догнали. Крейсер «Тонир» уже четвертый день патрулировал эту систему. Согласно полученной от господина Тотти информации, именно здесь должен был пройти бывший десантный крейсер контрабандистов. За это время мимо прошли несколько кораблей, пока, наконец, не появилась жертва. Включив на полную мощность систему РЭП и забив все каналы, капитан Найл пошел на абордаж. Выпустив с десяток ракет, нацеленных на маршевые двигатели жертвы, он бросил в догонку за ней и два своих корвета. Расстояние для точной и результативной артиллерийской стрельбы было еще велико. Корабль активно маневрировал, и попасть с такого расстояния можно было только случайно. Даже артиллерийский ИСКИН не мог рассчитать вероятные векторы движения. Секунды было достаточно, чтобы вектор корабля и снаряда значительно изменились. Впрочем, надежд на ракеты тоже было не так много. Все же жертва бывший военный корабль. Только корветы могли, если и не задержать корабль напрямую, то, по крайней мере, заставить его активно маневрировать, теряя при этом скорость. Расстояние понемногу сокращалось. Почти все ракеты жертве удалось уничтожить, но две последние взорвались, почти рядом с маршевыми двигателями. Взрывы ракет произошли чуть раньше намеченного, но и этого оказалось достаточно, чтобы повредить двигатели. Скорость резко упала, и преследователь, втянув назад вернувшиеся корветы, уверенно стал догонять шелку. Выйдя на дистанцию уверенного поражения, Тонир открыл огонь. Разница в классах кораблей сказывалась. Избив несколькими залпами силовой щит, последовал удар по маршевым двигателям. Скорость шелки еще больше упала, а Найл приказал начать выбивать артиллерию контрабандиста. Яростно огрызаясь огнем, орудия шелки замолкали одно за другим. Огонь контрабандиста ослабел, хотя несколькими удачными залпами артиллеристам преследуемого корабля удалось сорвать щит и нанести несколько серьезных повреждений кораблю пиратов. Но на этом их достижения и закончились. Танир восстановил свой щит и, приблизившись почти вплотную, уничтожил все оставшиеся орудия жертвы. Уравняв свою скорость, он медленно пошел на сближение. Сработали гравизахваты, и через штурмовый шлюз пираты тотти пошли на абордаж. Экипаж «Шолки» тоже был не промах. Опытные бойцы, участвовавшие в десятках схваток, были очень опасными противниками. Бой закипел внутри корабля. Пользуясь преимуществом и знанием планировки своего корабля, экипаж наносил пиратам большой урон. К месту прорыва капитан «Шолки» отправил трех штурмовых роботов «Карасон-М». Пускай и устаревшие, но очень хорошо бронированные и вооруженные двухметровые гусеничные жуки неторопливо ползли по палубе, сметая огнем своих лазерных и плазменных пушек нападавших. Конечно, от такого огня корабль получал большие повреждения, но другого выхода просто не было. Если удастся отбиться, то потом все отремонтируют, а если нет, то это уже будет не их головная боль. Остановить Карасонов смогла только выдвинутая им навстречу пара более современных цапров, похожих на гигантских жуков. Возникла позиционная ничья. Карасоны заблокировали проход капитанской рубки. Пираты медленно, но верно брали вверх, постепенно оттесняя защитников, пользуясь своим численным преимуществом, когда ситуация в очередной раз поменялась. Ибрис доставил дал захваченный им в нейтральном космосе агарский транспорт с электронными модулями и возвращался домой. Они успели сделать только первый прыжок, как система сканирования показала еще два корабля неподалеку от них. В тот час была включена установка маскировки «Фантом-2», и капитан Ирбиса Игнатьев стал смотреть на показания радаров. Впереди шел космический бой. Один корабль, опознанный как тяжелый крейсер, преследовал другой, классифицированный как большой десантный крейсер. Атакованный корабль подавал сигналы принадлежности к торговому флоту «Аратана», а преследователь не отвечал на запросы, забивая при этом эфир помехами. Все было ясно. Пиратское нападение на «Аратанский корабль». Впрочем, и пират был опознан. Им оказался новый крейсер «Тотти» — «Танир». Его данные получили от пришлых мусорщиков. Вызвав к себе начальника абордажной партии старшего лейтенанта Кривошеева, Игнатьев спросил. «И как тебе ситуация?» «Мы поймали их со спущенными штанами. Они полностью увлечены абордажем, и мы можем под прикрытием фантома подойти к ним вплотную». «Я тоже так думаю. Готовь своих архаровцев к бою». Ирбис незаметно подошел к Таниру и, плавно включив свой гравизахват, состыковался с ним. Толчок отстыковки получился совсем незаметный. Еще на подходе штатный хакер через систему РЭП смог войти в сеть Танира и заблокировать его орудие. Абордажные шлюзы сработали штатно, и десантная партия Ирбиса, уже перевооруженная на перроны, пошла на штурм. Впереди шли терминаторы, разведывая обстановку и принимая на себя первый огонь противника. Вместе с терминаторами шли скорпионы, малые штурмовые роботы, полностью повторяющие земных скорпионов, только метрового роста и с лазером вместо жала, на гибком, загнутом за спину хвосте. Пираты просто не ожидали, что сами окажутся объектом абордажа. А учитывая, что их основные силы были заняты штурмом контрабандиста, их собственный корабль был захвачен очень быстро. Активно работающий Рэп забивала все каналы связи, и пиратские абордажники узнали об изменении обстановки только тогда, когда им в спину ударили новые противники. Контрабандисты вначале тоже ничего не поняли. Сначала внезапно снизился напор нападавших, а потом послышался шум боя у них в тылу. Совместным ударом с двух сторон пираты были уничтожены. В пылу битвы контрабандисты несколько раз обстреляли новых действующих лиц, но обошлось без потерь. Связавшись с капитаном Шелки, Игнатьев сообщил ему об изменении ситуации и поинтересовался, не нужна ли ему помощь. Капитан Гехский поблагодарил его, но от помощи отказался, только спросил, неизвестно ли Игнатьеву, кто эти пираты. Уже успевший к этому времени все выяснить, Игнатьев ответил, «Это корабль и люди Лиро-Тотти». Гекский поблагодарил его и занялся быстрым ремонтом своего корабля. Он хотел как можно быстрее продолжить свой путь. В этом столкновении у него погибло половина команды. После захвата Тонера отключилась система РЭП, и Гекский тут же связался со своим боссом, сообщив ему о происшедшем. «Добрый день, господин Типар. У нас ЧП. На нас напали пираты». «Вы удрали от них?» «Нет, пираты взяли нас на абордаж, но в этот момент на них самих напали». «Вы сейчас свободны?» «Да, нападавшие захватили пиратский крейсер и отстыковались от нас. Мы сейчас быстро ликвидируем последствия и чиним маршевый двигатель. Через несколько часов мы сможем продолжить путь. Доедала один прыжок, а там мы полностью отремонтируем наши двигатели». «Вы знаете, кто на вас напал?» «Да, это были люди Лира Тотти». «Что? Так да как он посмел? А кто напал на людей Тотти?» «Это ребята из России». «Ладно, Гекски, не буду вам мешать. Жду вас». Это известие стало полной неожиданностью для Анаса Типара, одного из лидеров картеля «Ментора». Оставлять такое без ответа было нельзя. Вызвав своего секретаря, Типар приказал найти ему все по корпорации «Россия». Имело смысл привлечь этих ребят к войне с а сейчас следовало сообщить о происшедшем другим лидерам «Ментора». Капитан Игнатьев слушал доклад старшего лейтенанта Кривошеева. «Сергей Иванович, вы не поверите, кто был в качестве бордажной группы на Тонире? Это война, с которым у нашего начальства были старые счеты. Теперь про них можно забыть. Живыми мы никого не брали, и они все вышли в тираж. Захваченный крейсер находится в хорошей форме. Заберем его с собой. На базе решат, что с ним делать». Оставив на таниле перегоночный экипаж и подготовившись к прыжку оба крейсера совершили прыжок, отправившись домой. Система RG 15 973. База Земля Известие о захвате тяжелого крейсера пиратов было встречено обитателями базы на ура. Все поздравляли капитана Игнатьева с успешным боем. Я, как всегда, узнал об этом последнем, так как из-за своей загруженности работой по восстановлению кораблей и производством нового вооружения почти не общался с другими. После доклада начальства Игнатьевым об успешном бое меня вызвал к себе Сергей. «Привет, Сань. Ты там у себя скоро сам в киборга превратишься. Отдохнуть тебе надо, а то работаешь без выходных. Серега, а работать-то кто будет? Пушкин?» И без тебя работники найдутся. У нас сейчас достаточно народу на базе, в том числе и техников. Составишь им план работ на пару недель, а сам полетишь на Эдал. Отдохнешь там недельку, а то загнешься скоро от работы. Сам должен знать, что от работы кони дохнут. В общем, слушай мой приказ. Отправиться на неделю в отпуск. Светаешь на Эдал, проветришься там, с женским полом пообщаешься. Кстати, слышал последние новости? «У нас одной головной болью меньше стало. Ирбис капитана Игнатьева взял на абордаж тяжелый крейсер «Тонир», не без тебе, господина Тотти, а главное, что на его борту были чехи. Они, оказывается, с Тотти снюхались, но сейчас их помножили на ноль. Там вообще ситуация была и смех, и грех». Танир брал на абордаж какой-то транспортник. А наши, ребята, увидели это и тихо подошли к ним. В общем, как сказал Игнатьев, поймали их со спущенными штанами. Но и командир абордажников Кривошеев очень хвалил твои перуны. Понравились они им очень, а также терминаторы и скорпионы. Кстати, а почему ты мне раньше про скорпионов ничего не говорил? Разве я думал, что сказал тебе? Нет, я только от Игнатьева с Кривошеевым о них узнал. «Что это за зверь такой?» «Малый штурмовой робот. Я тут подумал, что Терминатор не везде пройти сможет. На корабле куча малых технических коридоров, где можно двигаться только ползком. Там только ремонтные дроиды передвигаются, а они разных размеров, и есть малые. Поэтому и решил еще одного боевого дроида сконструировать, как раз для таких коридоров. Зайти по ним в тыл противнику, используя технические коридоры, намного проще. За основу решил взять нашего Скорпиона». Телосложение у него очень удобное. Короткое и плоское туловище с длинным и гибким хвостом. Вместо клешней две плазменные пушки, а на кончике хвоста лазер с видеокамерой. Он им может, сам не высовываясь, из-за угла стрелять. ну и внешне придал ему вид земного скорпиона. По-моему, получилось неплохо. Можно на него еще пару контейнеров с мини-ракетами прикрепить или с минами для минирования проходов. У него еще спереди два убираемых манипулятора для возможности ведения ремонтных работ и малая ремонтная программа в базе данных. Вполне неплохо. Молодец. Вот только постарайся, пожалуйста, впредь не забывать вовремя сообщать мне о всех новинках. Теперь слушай мой приказ. «Завтра же отправляешься в отпуск на неделю. За это время мы разработаем план захвата металлообрабатывающего завода. Так что готовься. Скоро его получишь и сможешь приступить к строительству кораблей». «Слушаюсь, мой генерал», — сказал я, становясь при этом по стойке смирно, с отданием чести. «Иди давай, клоун». Дав техническое задание своим техникам, я перед отлетом еще поговорил с Максимом Краско. Посмотрел его наброски. Слегка их подкорректировав, я все же улетел на Эдал. На мой взгляд, все же еще рано было отдыхать. Планета Варкиса. Картель Ментор. После известия попытки захвата транспорта «Шелки» Анна Степар созвал общее собрание всех директоров «Ментора». На повестке дня стояло обсуждение происшедшего. На заседании был вызван капитан «Шелки» Гекский. Он подробно рассказал свету директоров о происшедшем абордаже. Внимательно выслушав капитана, его отпустили и стали обсуждать происшедшее. Первым взял слово Анна Степар. Итак, господа, происшедшее просто возмутительно. У нас свой бизнес, у Тотти свой, и они не пересекаются. Но, тем не менее, он решил напасть на наш корабль. В связи с этим возникает естественный вопрос. Как он узнал, во-первых, о грузе, а во-вторых, о маршруте следования? Из этого следует, что у нас находится его осведомитель. Поэтому наша первая задача – это найти его и ликвидировать. Теперь дальше. «Оставить происшедшее без ответа мы не можем. Я предлагаю наказать Тотти». «Насколько мне известно, он в последнее время понес значительные потери в своих кораблях. У нас, конечно, не так много своих боевых кораблей, но мы можем нанять пару команд наемников». нас спросил финансовый директор Гендер Цепур. «А кто помог экипажу «Шелки»?» «Крейсер «Ирбис», корпорация «Россия». «А теперь, господа, самое интересное». Я навел о ней справки, и оказалось, что эта новая корпорация находится в состоянии войны с Тотти. Несмотря на свою молодость, она уже успела набрать силу, и сейчас никто не рискует соваться в две подконтрольные им системы. Корабли, идущие через их систему транзитом, они не трогают, но любые попытки нападения на них жестоко пресекают. Тогда надо заключить с ними союз, раз у нас общий враг, послышалось от остальных. «Полностью с вами согласен, господа. И более того, как оказалось, Россия специализируется на утилизации космических кораблей». «Мусорщики?» «Да, мусорщики. Но, по словам Гекски, корабль, который пришел ему на помощь, был десантным крейсером класса «Мирона». «Официально этот корабль слабее нашего шелки, но Гекски успел снять кое-какие его параметры, и они очень сильно превосходили базовые». «Я также навел справки о тех кораблях, которые они восстановили и продали. Так вот, господа, за них на аукционе идет настоящая война. Все корабли, выставляемые там, превосходят свои стандартные аналоги. Россия проводит модернизацию продаваемых кораблей. Думаю, что нам надо не только попробовать заключить с ними союз, но и заказать им корабли, в частности, те же модернизированные «Мироны». Также у них оказались очень эффективные штурмовые дроиды. Гекский таких нигде не видел, а он бывший военный и знает практически все модели дроидов. Кроме этого, у России тесные деловые контакты с двумя корпорациями наемников Black Set и «Рандон», а также связи в первом флоте ВКС. В целом, очень перспективная корпорация для длительного делового сотрудничества. Самое главное, что наши интересы нигде не пересекаются. «Мы не конкуренты. У нас разные интересы. Я предлагаю немедленно выслать к ним нашего человека для предварительных переговоров». Единым решением предложение Типара было принято. И на этом совещание директоров «Ментор» закончилось. Система РКЮ 14732, база Первого флота ВКС Арата. Господин генерал докладывал генералу майор Гаруан. Новая информация по России. Что там, майор? Они взяли на абордаж тяжелый крейсер Тотти, применив для этого новых боевых дроидов и штурмовую броню для десантников. И что с того? «По сообщению нашего агента, бывшего в числе абордажников, новые дроиды, а их два вида и штурмовая броня, просто великолепны. Они превосходят другие образцы. Сейчас мусорщики проводят полное перевооружение всех кораблей и десантников на новую технику. А вот это уже интересно. Узнайте у них о возможности поставки нам партии этой техники для испытания. Если она действительно так эффективна, то надо договориться с ними о поставках ее нам». Если не для всего флота, то по крайней мере для специальных подразделений. В крайнем случае, пускай это будет оформлено в счет их платежей нам. Или поменять на что-то нужное им. Насколько я знаю, они с удовольствием берут систему маскировки «Фантом-2». Так точно, господин генерал. Они стараются оснастить ее каждый свой корабль. «Вот и отлично. Думаю, что не меньше десятка фантомов мы сможем им выделить прямо сейчас. У меня есть связи в штабе флота. Думаю, что вполне можно договориться о неучтенных поставках фантомов за их полную стоимость. Производитель будет только рад увеличению поставок, а нашей корпорации мы тогда будем поставлять половину фантомов за двойную цену. Как раз тогда получится полностью расплатиться с поставщиками». Я немедленно свяжусь с ними и переговорю об этом. Лучше слетайте к ним и сами посмотрите на эти новые дроиды и штурмовую броню. Будет исполнено, господин генерал. Тут еще одно дело. Что там? По сообщению моей агентуры, на Ликуре произошло собрание боссов профсоюзов, и они приняли решение помочь Тотти в борьбе с Россией. Они выделяют ему часть своих кораблей. Это может сильно ударить по нашей корпорации». Они что, не могут с этим справиться сами? Свою основную базу они удержат, но вот вторую под вопросом. А также в случае блокады у них могут быть серьезные трудности. Ладно, я подумаю, как помочь им в случае крайней необходимости. Планета Эдам, город Рико. Профсоюз мусорщиков. Когда Танир не вышел на связь, Тотти забеспокоился. что там могло еще случиться. Корабль контрабандистов шел без эскорта, так как они не хотели привлекать к нему лишнее внимание. От слабого, но быстрого они отобьются, от сильного, но медленного сбегут. Правда, на наличие на борту Танира сильной глушилки они не рассчитывали. В прямом бою Танир легко справится с ними. Время шло, а никаких известий не поступало. Наконец, пришло сообщение от его осведомителя в Ментаре о прибытии курьера в пункт назначения. О Тонире так и не было никаких известий. И тут осведомитель сообщил новое известие. Танир, оказывается, был взят на абордаж рейдером России во время нападения на корабль картеля. Опять этот чертова Россия становится на его пути. И самое плохое, что контрабандисты узнали о заказчике нападения. А потом и его осведомитель замолчал. Через людей профсоюза техников Варкиса Тотти узнал, что его раскрыли. Его положение стало хуже некуда. Груз не взял, корабль потерял, да еще и контрабандисты узнали о его причастности к попытке захвата корабля. И без последствий это не оставит. Их корабль прибыл на Идал, а потом неожиданно улетел на базу к мусорщикам. Не хватало еще, чтобы они объединились. Единственной хорошей новостью было сообщение о прибытии первых кораблей, выделенных ему Советом профсоюзов. Скоро прибудут все корабли, и он сам еще купит несколько крейсеров. Правда, его счет в банке стремительно таял. Тоти решил идти в банк Сначала выманить корабли мусорщиков и уничтожить их всей мощью своих кораблей, а потом напасть на их базу и захватить ее. Это будет достойной компенсацией ему за все потери, понесенные им по их милости». Система RG-15973. База Земля. Мой вынужденный отпуск прошел быстро. Почти две недели, это считая с дорогой туда и обратно, я был оторван от своей работы. Правда, Серега не учел одного. От проектирования и расчетов он меня оторвать не смог. Используя малый мобильный скин местный аналог нашего ноутбука, только намного меньше, удобнее и мощнее, я продолжил свою работу. На Наедали я все же позволил себе слегка расслабиться. Прилетев туда, я заказал себе номер в лучшей гостинице на архипелаге Марикотто местном эквиваленте наших тропических островов, типа Мальдив и им подобным. Это считалось лучшим местным курортом. Днем я проводил почти все время на пляже. Искупавшись в море, садился в шезлонг и, дыша свежим морским воздухом, сидя в шезлонге, работал с искином Время от времени я просто прогуливался по берегу, по колено в воде, и работал со своей нейросетью. Благо, она позволяла такое использование. «На ночь заказывал себе девушек. Я не монах и жениться до армии не успел, так что раз есть возможность, то грех ею не воспользоваться. Не зря ведь говорят, что грех – понятие растяжимое. Для кого-то грех съесть кусок сала, а для кого-то, наоборот, не съесть. Неделя пролетела мгновенно. Это когда тебе нечего делать или занят нудной и скучной работой. Тогда кажется, что время застыло на месте. Увлекательная работа, наоборот, позволяет не замечать бег времени». Неделя закончилась, и я улетел назад на базу. Полет в оба конца прошел нормально, и по прибытии на базу меня ожидал сюрприз. Причем не один, а целых три. Во-первых, Сергей решил приступить к выполнению программы «Троянский конь», и целых шесть кошек отправились на свободную охоту за транспортами обслуживания металлоперерабатывающих заводов. Майор Гаруан по-прежнему снабжал нас информацией о них, а ребятам оставалось только произвести их чистый захват. Вторым сюрпризом было присутствие на базе прилетевшего к нам пару дней назад самого майора Гаруана. И третьим сюрпризом оказался прилет к нам совершенно неожиданного гостя. Им оказался Блоннер Кокто, доверенный представитель картеля «Ментор», специализирующегося на контрабанде и курьерской доставке особо ценных грузов. Оказывается, что именно их корабль был атакован молодчиками «Тотти», когда мы захватили его тяжелый крейсер. Оба гостя прибыли практически одновременно, и у обоих были интересные предложения к нам. Сергей уже провел с ними предварительные переговоры, но, учитывая техническую составляющую их, ждал меня. «Привет, Сань, как отдохнул? Развлекся с девчонками?» «Спасибо, Серый, нормально слетал. Провел неделю на морском курорте. С девчонками. Они мне по ночам скучать не давали, но это все не важно. Что у нас нового? Я слышал, у нас гости?» «Да, майор Гаруан прилетел, еще один тип от одной не слишком благонадежной конторы. Что им от нас надо?» «Майор в основном по твою душу прибыл». «Да? И что ему от меня понадобилось?» «До него дошли слухи о твоих перунах, терминаторах и скорпионах. Хочет получить небольшую партию для испытаний. Им что, своих игрушек не хватает? На них вся промышленность империи и содружества работает». «Видимо, не хватает». «Наслышался о чрезвычайной эффективности твоих железок, вот и захотел на них посмотреть и испытать. Про твои корабли в ближайших мирах только глухой не слышал. Сам знаешь, какой на них сейчас спрос на рынке. Вот, майор, и рассудил, что остальное тоже не хуже должно быть. А ты как? Согласен им продать часть вооружения? Посмотрим, что они нам предложат взамен. Нам очень нужны еще системы маскировки «Фантом». «Да и от глушилок не откажемся. У нас их всего три, а этого нам слишком мало. Думаешь, обменяют их нам? А куда они денутся? В конце концов, это и в их интересах тоже. Против империи мы не работаем, смысла в этом для нас нет, а сильный и дружественный союзник им нужен. Наш враг – пираты и работорговцы, а это в основном агарцы. Чего они предложили нам взамен?» Еще 10 фантомов, 5 по старой схеме за двойную стоимость и еще 5 в обмен на наших дроидов и пехотную броню. Гаруан сказал, что если броня и дроиды их устроят, то они смогут устроить для нас прямые поставки фантомов с завода в обмен на их полную стоимость и наше оружие. Нам нужно будет минимум 50 систем для каждого крупного корабля и в запас, для будущих кораблей и на замену. Плюс они смогут поставить нам еще 12 глушилок и штук 20 новейших комплексов рэп вакон. Понятно. Ты согласился? Принципиальные согласия я уже дал. Вопрос только к тебе. Когда ты сможешь поставить им наше оружие? Сколько им надо? Мы договорились, что за каждый фантом мы дадим им по два перуна и по пять терминаторов и скорпионов. Нежирно им будет? Если выставить их на аукцион, то стартовая цена будет по 100 тысяч за перун и минимум по 50 тысяч за каждого дроида. Все же на них идут самые лучшие материалы, и скины в них не то дерьмо, что обычно ставят в дроиды. Да и черт с ними, переживем. Мы пока не можем с ними ссориться. Я послал Олега Киселева с Ренатом и Игорем на разведывательном фрегате искать нам место для тайной базы. Пускай ищут мертвый мир с богатыми ресурсами. Как найдут, пошлю их туда на транспорте с строительными и ремонтными дроидами. И Петь Курябова командовать ими. Пусть строят замаскированную базу. Купим еще один малый промышленный 3D-принтер. А детали для корпусов кораблей будем посылать туда транспортами. Серега, что случилось? Ничего. Просто хочу иметь запасной аэродром. На всякий случай. Ты ведь сможешь разработать проект автоматической базы? «Да, сделаю тебе там цитадель с оборонительными системами и проект автоматических внутрисистемных кораблей». «Вот и отлично. Займись, пожалуйста, этим, не откладывая дело в долгий ящик. Так что там с поставкой флотским?» «Давай посчитаем. За 10 фантомов мы должны им будем 20 перунов и по 50 терминаторов и скорпионов. Наше собственное перевооружение заканчивается, так что сможем и выделить их, не особо напрягаясь». «Вот и замечательно. Теперь Сань про второго фрукта. Это представитель картеля «Ментор». Тотти имел глупость напасть на их корабль, перевозивший особо ценный груз. «Помнишь, когда наши ищи Чехов на ноль помножили? Помню, что за грузы не везли. А нам какая разница? Главное, что официально. Эта корпорация числится относительно благонадежной». Конечно, насколько я успел узнать, у них тоже рыльца в пушку, но, главное, у властей к ним особых претензий нет. Они иногда делают для правительства грязную работу, и поэтому на их собственные грязные делишки пока закрывают глаза. Хм, если так рассуждать, то у каждого хватает своих грязных делишек. Нас с нашим каперством тоже можно считать пиратами. Ну, это смотря с какой стороны смотреть». «В общем, они хотят, во-первых, союза с нами в войне против Тотти, а во-вторых, они наслышаны о твоих кораблях и хотели сделать нам заказ на пару десятков «Мирон» в комплектации «Варяг». Разумеется, это предварительно. Сначала они хотят получить один корабль и испытать его, и по итогам испытания принять решение. Просто получить? Разумеется, нет. Купить его?» «Ты сможешь выполнить этот заказ в случае его заключения?» «По данным разведки, пару десятков Мирон можно восстановить без особого труда. Правда, в нашей системе их не больше пяти, остальные годны только на запчасти». «У тебя есть сейчас готовая Мирона?» «Нет, но можно ремонтировать в течение недели». «Займись этим немедленно, а я сообщу Гаруану и Кокта о нашем согласии».